Глава 52 Как-то раз дождливым днем, когда Бонни только что исполнился годик, Уэйт уныло бродил по гостиной, время от времени подходя к окошку и прижимаясь носом к стеклу, сполосованному дождем. Мальчик был худенький, хрупкий, маленький для своих восьми лет, застенчивый и тихий, рта не раскроет, пока его не спросят. Ему было скучно. И он явно не знал, чем заняться, ибо Элла возилась в углу с куклами, Скарлетт сидела у секретера и, что-то бормоча себе под нос, подсчитывала длинную колонку цифр, а Ретт, лежа на полу возле Бонни, развлекал ее, раскачивая часы на цепочке, но так, чтобы она не могла до них дотянуться. Уэйт взял было несколько книг, потом с грохтом уронил их и глубоко вздохнул. — О, Господи, Уэйт! Раздраженно воскликнула, поворачиваясь к нему Скарлетт. Пошел бы куда-нибудь, поиграл. Не могу, на дворе дождик. — В самом деле, я не заметила. Ну, займись чем-нибудь. Ты действуешь мне на нервы, когда вертишься без толку. Пойди, скажи порку, чтобы он запряг карету и отвез тебя к Бобу играть. Он же не дома, вздохнул Уэйт. Он на дне рождения у Рауля Пикара. Рауль, сынишка Мейбел и Рене Пикара был, по мнению Скарлетт, приотвратительным существом, больше похожим на обезьяну, чем на ребенка. «Ну, можешь поехать, к кому хочешь. Пойди, скажи порку». «Никого нет дома», — возразил Уэйд, «Все на дне рождения». «Хотя, к слову, все и не было прибавлено, кроме меня». Однако эти слова повисли в воздухе, но Скарлетт, вся ушедшая в свои подсчеты, не обратила на это внимания. Ред же приподнялся и спросил, — А ты почему не на дне рождения, сынок? Уэйд подошел к нему совсем близко и остановился, шаркой ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный. — Меня они пригласили, сэр. Ред отдал Бонни часы на растерзание и легко вскочил на ноги. «Да бросьте вы эти проклятые цифры, Скарлетт! Почему Уэйда не пригласили на день рождения?» «Ах, ради всего святого Ред! Оставьте меня сейчас в покое! У Эшли тут такая неразбериха в цифрах! А, вы про день рождения!» «Что ж, тут нет ничего необычного в том, что Уэйда не пригласили. Да к тому же я все равно не пустила бы его. Не забудьте, что Рауль — внук миссис Мерриуэйзер» а миссис Мерюайзер скорее впустит вольного негра в свою драгоценную гостиную, чем кого-либо из нас. Рэд, задумчиво наблюдавший за лицом Уэйда, увидел, как тот сморщился. — Пойди-ка сюда, сынок, — сказал он, привлекая к себе мальчика. — А тебе хочется быть на этом дне рождения? — Нет, сэр, — храбро ответил Уэйд, но глаза опустил. — Хм... «Скажи-ка мне, Уэйт, а ты бываешь на дне рождения у Джо Уайтинга или Фрэнка бонола или у кого-нибудь из твоих приятелей?» «Нет, сэр, меня очень редко приглашают». «Ты лжешь, Уэйт?» — воскликнула, оборачиваясь, Скарлетт. «Ты же на прошлой неделе был на трех детских праздников у Бартов, у Геллертов и у хандонов Более отборную коллекцию мулов в лошадиной сбруе, Трудно себе представить, — заметил Рэд с легкой издевкой, растягивая слова. — И ты хорошо провел время на этих праздниках? Ну, говори же. — Нет, сэр. — А почему нет? — Я... Я не знаю, сэр. Мамушка... Она говорит, что все это белая рвань. — Я с мамушки шкуру спущу. Сию же минуту! — воскликнула, вскакивая, Скарлетт. — А ты, Уэйт... Если будешь так говорить о друзьях своей мамы... Мальчик верно говорит, как и мамушка, — сказал Ред. Но где же вам знать правду, если вы отворачиваетесь от нее? А ты, сынок, не волнуйся. Можешь больше не ходить на праздники, если тебе не хочется. Вот, — добавил он, вытаскивая из кармана банкнот, — скажи порку, чтобы запряг карету и повозил тебя по городу. Купи себе чего-нибудь сладкого, да побольше, чтоб прозболелся живот. Лицо Уэйда расцвело в улыбке. Он сунул в карман бумажку и с тревогой посмотрел на мать. Одобрит ли она такую затею? Но Скарлетт, сдвинув брови, глядела на Ретта. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе крошечное личико, уткнулась ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что-то похожее на страх. Страх и чувство вины. Приободренный щедростью отчима Уэйт застенчиво подошел к нему. «Дядя Ретт, а можно мне вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Ретта было напряженное, отсутствующее. Он крепче прижимал к себе головку Бонни. «О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйт?» «Дядя Ред, вы...» «А вы воевали?» Взгляд Ред мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задававший вопрос, звучал небрежно. «А почему ты спрашиваешь, сынок?» «Да вот Джо Уайтинг говорит, вы не воевали, и Фрэнк Боннелл тоже» а проронил Ред. «А ты им что сказал?» Уэйт стоял с несчастным видом. «Я... я сказал... я говорю, что не знаю». И на одном дыхании выпалил. «Но мне все равно, воевали вы или нет. Я поколотил их. А вы были на войне, дядя Ред?» «Да, с неожиданной резкостью», — сказал Ред. «Я был на войне». Я был в армии восемь месяцев. Я прошел с боями весь путь от Лав Джоя до Франклина, штат Теннесси. И я был с Джонстоном, когда он сдался. Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлетт рассмеялась. — А я-то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне, — сказала она. — Разве вы не просили меня помалкивать об этом? — Прекратите, — оборвал он ее. Ну как ты доволен, Уэйт? О да, сэр, я знал, что вы воевали, я знал, что вы не трус, как они говорят, вот только почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков? Да потому что отцы других мальчиков были люди глупые, и их направили в пехоту. Я же закончил Вест-Пойнт и был в артиллерии, в полевой артиллерии, Уэйт, а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, Уэйд, нужно иметь голову. — Еще бы, — сказал Уэйд, весь сияя. — А вы были ранены, дядя Ретт. Ретт ответил не сразу. — Вы расскажите ему про свою дизентерию, — с издевкой заметила Скарлетт. Ретт осторожно опустил малышку на пол и вытянул сорочку и нижнюю рубашку из брюк. — Подойди сюда, Уэйд. Я покажу тебе, куда я был ранен. уэйт возбужденный происходящим, подошел и уставился на то место, на которое указывал пальцем Ретт. Смуглую грудь пересекал длинный рубец, спускавшийся вниз на мускулистый живот. То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках, но Уэйт не мог этого знать. Он глубоко вздохнул от счастья а вы, видно, такой же храбрый, как мой папа, дядя Ред. — Почти, но не совсем, — сказал Рэд, засовывая сорочку в брюки. — А теперь иди, накупи себе сладостей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии. Уэйд, приплясывая и громко зовя порка, выбежал из комнаты, а Рэд снова подхватил на руки малышку. «Ну, к чему вся эта ложь, мой доблестный вояка?» — спросила Скарлетт. «Мальчик должен гордиться отцом. Или отчимом. Я не хочу, чтобы ему было стыдно перед другими маленькими зверюгами. Дети ведь жестокие существа!» «Какая чепуха Я никогда не задумывался над тем, что это может значить для Уэйда», — медленно произнес Ретт. Я никогда не думал, что он страдает. С Бонни так не будет. Как так? Вы думаете, я допущу, чтобы моя Бонни стыдилась своего отца? Допущу, чтобы ее не приглашали на дни рождения, когда ей будет девять или десять лет? Думаете, допущу, чтобы ее унижали, как у Эйда, за то, в чем виновата не она, а мы с вами? Подумаешь, детские дни рождения... Детские дни рождения превращаются потом в балы для барышень и молодых людей. Вы думаете, я позволю, чтобы моя дочь росла вне благовоспитанного общества Атланты? Я не намерен посылать ее на север в школу, чтобы она приезжала сюда лишь на каникулы, потому что с ней не желают знаться здесь или в Чарльстоне, или в Саванне, или в Новом Орляне. Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за Янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья Южан не захочет принять ее в свое лоно, так как мать ее была дура, а отец мерзавец». Уэйд, вернувшийся зачем-то, стоял на пороге и озадаченно, но с интересом слушал. «Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Рэд». На лице Ретта не было и следа ярости, когда он повернулся к мальчику. Казалось, он со всей серьезностью обдумывал его слова. Он всегда был серьезен, разговаривая с детьми. — А ведь и правда, Уэйт, Бонни может выйти замуж за Бо Уилкса.